Глава 19 Грязь и крылья. К середине утра смолиной застрял и не смог двигаться дальше. Левтрин ничуть не удивился. Он уже некоторое время этого ждал. Весь вчерашний день лапы баркаса касались самого ила. Ему приходилось больше идти, чем плыть, и от получившейся качки у нескольких хранителей разыгралась морская болезнь. По мере того, как день разгорался, а вода мелела, тревога Левтрина нарастала. Он протрубил в горн, созвав к Баркасу все лодки, а затем снова разослал их в разные стороны на поиски воды поглубже. Когда вечером все они вернулись, никто не принес добрых вестей. Поблизости не было заметного течения, а мелководье так и тянулось во всех направлениях. Соломинка, брошенная в воду, не отплывала от борта лодки а почти сразу терялась среди камышей, растущих тут еще гуще, тогда как голубеющие на горизонте предгорьки оказались все такими же далекими на фоне затянутого облаками серого неба. Баркас остановился по собственной воле. Некоторое время Левтрина ощущал, как он стоит и размышляет. Смолиной потянулся к нему, вероятно, в поисках решения, которого у Левтрина не было, но... Затем, чуть заметно вздрогнув, корабль поджал лапы и устроился в грязи. Воды едва хватало, чтобы держать его на плаву. Волна печали и безнадежности затопила левтрина, захлестнуло сердце. Они достигли конца пути, и это не Кельсингра. Кэп окликнул сварк от румпеля. Уже много недель никто не пытался делать вид, будто судну нужна помощь богорщиков. Обычно Смолиной был признателен людям за их попытки ускорить его движение, но в таких мелких водах багры только сбивали его с шага. «Отдыхай, сварк», — подтвердил Левтрин. Он издал горлом нечто вроде глухого рычания и крепче вцепился в планшир. Капитан не столько увидел, сколько почувствовал, как Элис идет к нему по палубе. Оказавшись рядом, она остановилась и положила руки на борт рядом с его руками. Ее взгляд скользил по развернувшемуся перед ними пейзажу. Русла здесь не было. Камыш, рогоз и прочие болотные растения подступали со всех сторон. Драконы выглядели яркими великанами, которые изобрели сюда по ошибке. Еще вчера они якобы указывали дорогу, Но сегодня утром они с каждым шагом ступали все медленнее и неувереннее. Никому не хотелось на свой страх и риск забираться вглубь бескрайнего болота, и все же больше идти было некуда, кроме «Мы возвращаемся», — тихо спросила Элис. Левстрин не ответил. Две алые стрекозы пронеслись мимо них, едва слышно прострекотав крылышками, они заплясали над ближайшими камышами, прежде чем сесть... Одна над другой на пушистую метелку. Издалека слабо донесся крик ястреба. Капитан взглянул вверх, но низкие облака полностью затянули небо. Драконы безутешно топтались вокруг баркаса. Левтрин задумался, на кого они охотятся. На лягушек? Рыбешку? По мере того, как вода мелела, дичь становилась мельче и проворнее. Все были голодны... А хранители ощущали вместе с собственным еще и голод драконов куда ответил вопросом капитан может быть до другого притока осторожно предложила элис не знаю признался лифтрин жаль что смоляной не говорит со мной четче но не думаю что другой приток нам поможет но я уже ни в чем не уверен Тогда что же мы будем делать? Он безрадостно покачал головой. У него были только вопросы и никаких ответов. Но жизни всех, за кого он отвечал, зависели именно от его ответов или хотя бы верных догадок. Сейчас капитан изрядно сомневался, что вообще на них способен. Правильно ли он угадал, когда повел их сюда? Но он не гадал вовсе. Он послушался корабля, ведь Смолиной казался таким уверенным, И вот они здесь. И река закончилась. Воды вокруг полно, только она едва прикрывает сырую почву, и теперь он уже не понимает, откуда она течет. Может быть, это болото питают миллионы крошечных ручейков? Может, вода просто проступает на дне гигантской котловины? Это не имело значения. Кроме того, в последние дни настроение в отряде заметно подкисло. Может, все они слишком много времени провели вместе? Может, сокрушительная волна и понесенные ими потери подорвали дух настолько, что они уже не смогут прийти в себя? Может, причиной стала хмурая погода? Капитан не знал, что именно так сильно сказалось на настрое людей, но это было заметно и похоронителем и по команде. Кажется, все началось в тот вечер, когда Карсон с Седриком вернулись с лодкой и сообщили о гибели Грефта. Охотник сообщил всем новость, когда они собрались на палубе за скудным ужином. Он просто известил их, не извиняясь и не оправдываясь, что скормил тело своему дракону. Никто не оспорил его решение. Вероятно, именно этого хранители теперь и ждали. Седрик выглядел опустошенным и потрепанным. Наверное, это зрелище его, наконец, подкосило. Может, его удачнинская раковина все же треснула, и в нее просочилось что-то человечное? Карсон отчитался о поездке... Официально вернул Левтрину украденные сухари, а затем объявил, что идет спать. Хотя на лице его читалась такая усталость, от которой обычно не помогает сон. Капитан тогда перевел взгляд с измотанного лица друга на скорбную физиономию Седрика и пришел к собственному выводу. Что же дело приняло скверный оборот. Щеголь из удачного порвался охотником, и тот слишком тяжело это воспринял. Карсон определенно заслуживал лучшей доли. Но, с другой стороны, разве все они не заслуживали ее же? Известие о смерти Грефта отравило настроение всем. Никто из хранителей, включая и Татца с Харикином, не нашел в нем удовлетворения. тац выглядел даже почти виновата. А Джерт просидела остаток вечера у левого борта, тихо плача. Спустя некоторое время к ней подошел Нортель, сел рядом и что-то негромко говорил, пока она не склонила голову ему на плечо, позволяя себя утешать. И по этому поводу у Лифрина тоже имелись собственные соображения. Белин сказала Сваргу, что хочет поговорить с девушками, а Сварг передал это капитану. Он надеялся, что беседа уже состоялась. Он был рад, что девчонка оправилась после выкидыша и огорчился потерей малыша. Ему не хотелось даже думать о том, насколько тяжело восприняли случившееся Белин и Сварк. Он уже сбился со счету, сколько раз беременела Белин, но так ни разу и не доносила ребенка. Лодка Грефта два дня простояла на палубе без дела, пока капитан резко не приказал Бокстеру с Кейзом поделить между собой охотничьи снасти и принести какую-нибудь пользу. Он не имел никакого права ими распоряжаться, и все же они послушались. И теперь по утрам хотя бы двое хранителей уходили на охоту, заметно лучше, чем когда целая толпа бездельников уныло слоняется по палубе. «Мы пали духом», — заключила Элис, словно в ответ на его мысли. «Все мы, даже драконы, драконы изменились. Или же изменилось то, как я их вижу. Они стали гораздо самостоятельнее после той волны». Возможно, потому что благодаря им спаслись многие из нас. Как только мы поменялись ролями, словно лопнула истончившаяся веревка. Некоторые стали надменнее, другие почти не обращают внимания на своих хранителей. И, конечно, поразительнее всего изменились Релбда и Плевок. Да уж... Из туповатых созданий, которых хранителям едва удавалось расшевелить, они превратились в самых настоящих драконов. Этот мелкий негодяй-плевок, с тех пор как обнаружил, что умеет плеваться ядом, представляет угрозу и для себя, и для окружающих. Его меткость оставляет желать лучшего, а ничьих замечаний он слушать не хочет. Мне он больше нравился таким, каким был. Ну, хорошо, что Карсон пытается как-то его обуздать. Если кто-то и способен на это, то только он. Но даже он не сможет вечно удерживать крышку на этом кипящем котле. Рано или поздно этот дракон кого-нибудь покалечит. Вдалеке прокричал ястреб. Несколько драконов подняли головы на звук. Может, они завидуют птичьему полету. И вот еще вопрос. Если развернуть баркас на поиске глубокого русла, последуют ли драконы за ними? или же побредут дальше через болото, надеясь на твердую почву. Левтрин снова посмотрел в небо и задумался, стоит ли ему надеяться на дождь. Сильный ливень поднимет баркас, так что тот сможет двигаться дальше. Однако поднимется и вода, по которой бредут драконы. Как долго они еще продержатся без отдыха на суше? А затем капитан отмел все сомнения и страхи. «Я приму решение завтра утром». — пообещал он Элис. «А пока?» Она взглянула ему в лицо, и он заметил, насколько изменил ее. Непожищевшие волосы волновали его, неумножившиеся и потемневшие веснушки. Для него все заключалось в ее глазах. Там читался вопрос, но не было страха. «Ни капли. А пока, моя дорогая, живем дальше». Тимара сидела в сумрачной каюте Элис. Она заранее спросила, может ли занять ее на часок, и женщина охотно разрешила, предположив, что ей захотелось в уединении помыться теплой водой. Но думала девушка совершенно о другом. И вместо этого она попросила сильви пойти с нею. «Не представляю, чем я смогу тебе помочь, Тимара. Здесь темно, как ночью. Все свечи у нас вышли». Белин обещала сделать камышовые светильники, ну, если охотники добудут какого-нибудь зверя с жирком, но пока что Тимара осеклась, поняв, что тараторить слишком быстро, и тембр ее гораздо выше обычного. Должно быть, Сильви тоже расслышала звенящий в ее голосе страх. «Покажи мне спину, Тимара. Ну, знаю, ты не любишь, когда вокруг тебя суетятся, но если рана гноится, причем настолько давно, кто-то должен вскрыть ее и прочистить». Нельзя, чтобы она так и гнила дальше. Сильвия продолжала говорить, пока Тимара снимала рубаху и разматывала стянутую на груди повязку. По опыту она уже знала, что это лучше проделывать быстро. Она вдохнула поглубже и сдернула трепицу зашипев от боли. Из раны постоянно что-то сочилось, приклеивая повязку к коже. Сильвия сочувственно ухнула. — Как ты ее обрабатываешь? — деловито спросила она затем стараюсь промывать каждую пару дней, но порой трудно найти уединенное место. Ты подогреваешь воду? Или просто окунаешься в реку? Обычно обхожусь речной водой. Я смачиваю тряпку, а затем выжимаю ее на спину, а потом снова перевязываю. Ничего не вижу. Повернись-ка так, чтобы свет из окошка... Ой! Руки Сильве показались Тимари прохладными, когда она за плечи развернула ее в тесноте каюты. Последовавшая за возгласом тишина еще сильнее напугала девушку. — И насколько все плохо? — грубовато спросила она. — Просто скажи. Ну, протянула Сильвия, и прерывисто вздохнула. — Тимара, это не рано. Может, сначала и была, но теперь уже нет. Это изменение. Меркор мне говорил, что иногда, если кожа человека повреждена и течет кровь, Влияние дракона может проявляться сильнее, даже сильнее, чем хочет сам дракон. Он рассказал мне об этом, потому что я как-то порезала руку, а когда пришла потом его чистить, он велел пару дней держаться от него подальше. Тимара пыталась успокоить дыхание, но не могла. «И что же это за изменения?» «Точно не знаю. Я сейчас немножко пощупаю твою спину. Надеюсь, больно не будет, но сделать это нужно». «Просто действуй и покончим с этим, Сильвия», — попросила Тимара, пытаясь говорить покорно, но в голос все равно прокралась нотка гнева. Но Сильвия это нисколько не смутило «Я же знаю, что ты не злишься на меня. А теперь стой спокойно». Прохладная чешуйчатая рука девочки скользнула вдоль позвоночника от шеи до середины спины. «Так не больно?» «Хорошо. Судя по виду, тут вполне здоровая кожа». Только чешуя очень плотная и еще, не знаю, не слишком похожа на человеческую спину. То ли мышц больше, то ли еще что. Теперь вот здесь, по обеим сторонам, Тимара зашипела и резко дернулась, и сильви убрала руки. «Хм, «Там у тебя два разреза одинаковых. Каждой длиной примерно с мою ладонь, и края как-то топорщатся. И, пожалуйста, потерпи еще». Прохладные ладони снова коснулись спины, а затем сильви что-то потянуло, и Тимара громко вскрикнула и согнулась пополам, зажмурив глаза и стиснув зубы. Что бы там девочка ни сделала, от этого по спине разлилась жгучая боль. «Прости, Тимара», — выговорила сильви так, словно сама стискивала зубы от боли. «Прости, пожалуйста, мне не стоило это трогать. Кажется, у тебя пошла кровь, но там, ну, в этих разрезах что-то есть» что-то это что грязь гной сильви глубоко с дрожью вздохнула нет там что-то растет что-то костяное вроде ну вроде пальцев или чего-то такого тимара иди к Белин или элис или даже к меркору надо чтобы кто-нибудь понимающий взглянул на это и сказал что тебе делать дело плохо очень плохо тимара не стала возиться с повязкой Она схватила рубаху и натянула, не обращая внимания на боль, которой стоило ей резкое движение. «Не говори никому!» — хрипло потребовала она. «Пожалуйста, Сильвия, не надо! Никому не рассказывай, пока я все не обдумаю и не поговорю с этой проклятой драконицей. Обещай мне, что ты никому не расскажешь!» «Тимара, ты должна рассказать сама! Надо же что-то предпринять!» «Не говори, Сильвия, прошу тебя, не надо!» Девочка скрипнула зубами. «Ладно, я не скажу!» Но вздохнуть с облегчением Тимара не успела. «Пока не скажу», — добавила сильви «Я подожду один день, ровно, а потом пойду к Белин. Тимара, нельзя не обращать на это внимания. Само оно не пройдет. Я этим займусь, обещаю. Просто дай мне еще день, сильви один день». «Элис, я должен с тобой поговорить. У тебя найдется для меня время». Вопрос Седрика прозвучал до странности официально. Элис, сидевшая за столом на камбузе, оторвалась от своей двойной работы. На заре бокстер поймал в селке полдюжины мелких водоплавающих птиц и доставил их на борт. Элис ощипала и выпотрошила почти всю дичь, и та уже варилась на медленном огне. Последняя пара птиц, самец и самка, была аккуратно расправлена на столе. Элис зарисовывала их в журнале, описывая размер окраску и содержимое крохотных желудков. Она никогда еще не видела таких уток. Самцы щеголяли хохолками ярко-синих перьев. Поскольку все цветные чернила закончились, Элис просто описала оттенок рядом с рисунком. «Я бы зарисовал их для тебя», — внезапно прибавил Седрик. Когда она вопросительно посмотрела на него, «ты могла просто попросить». «Ну что же иногда попросить кого-то о чем-либо труднее, чем сделать самому», — сухо заметила она. Элис всматривалась в него и отчаянно пыталась разглядеть своего давнего друга. Уже десятки раз она его прощала и десятки раз просыпалась среди ночи или отвлекалась от работы и понимала, что скрипит зубами, поскольку ей вспомнилось какое-нибудь событие из прошлого в свете нового знания, которым снабдил ее Седрик. Ей казалось, что она уже вычислила, кто из ее друзей и знакомых знал об истинных пристрастиях Геста, и кто из них был осведомлен о его отношениях с Седриком. Теперь все выглядело таким очевидным. Брошенные вскользь замечания, некогда звучавшие так загадочно, обрели смысл. Стали понятными некоторые сцены. Ей вспомнилось, как однажды торговец Фелден подавился вином, когда его молодая жена с сочувствием спросила Элис, не удалось ли той забеременеть. Тогда ей показалось, что он смутился, но теперь она уверилась, что он просто пытался подавить смех, представив, как Гест делит с ней ложе. Воспоминания и новые его восприятие обожгли ее разум при одном взгляде на Седрика. Он тоже присутствовал на том званом обеде. Похоже, от ее взгляда его пробрала та же дрожь, что ее саму. Он на миг поджал губы, а затем покачал головой, как будто от чего-то отказываясь. — Элис, мне нужно с тобой поговорить, — повторил он. Она вздохнула и отложила карандаш. — Я здесь. Седрик чуть поморщился, глянув на неподвижные птичьи тушки. Элис услышала шелест, пошел дождь, тронув рябью воду за бортом. Седрик подошел к двери камбуза и плотно ее прикрыл. Сел напротив и положил на стол потрепанный холщовый мешок. «Когда я закончу, ты будешь думать обо мне еще хуже, чем теперь», — сцепив руки в замок, объявил он. «Зато получишь все объяснения моим действиям, какие я тебе задолжал, и тогда все закончится. Мне больше не за что будет просить прощения, и не нужно будет опасаться, что однажды ты узнаешь какую-нибудь из моих грязных тайн». Элис сама стиснула руки, в душе ее уже начал нарастать страх. Не самое обнадеживающее начало разговора. — Да, не самое. — Дело вот в чем, Элис. Когда Гест велел мне ехать с тобой, я пришел в ярость. Я обиделся, потому что этим Гест наказал меня за то, что я встал на твою сторону. Я настаивал, что отпустить тебя в дождевые чащобы будет справедливо, но слишком часто напоминал ему, что он сам на это согласился в числе условий брачного контракта. Седрик чуть помолчал, но Элис внешне никак не отреагировала на его слова. «Поняв, что мне неизбежно придется ехать с тобой и смотреть на твоих клятых драконов, я вспомнил одного колсидийского купца, который обратился к Гесту за несколько месяцев до того. Он весьма осторожно предположил, что у него могут иметься связи с торговцами дождевых чащоб, способными добыть кусочки драконьей плоти», — продолжил рассказ Седрик, — Подняв голову и посмотрев Элис в глаза, «Ты ведь знаешь, что с тех пор, как герцог колсиды начал стариться, он постоянно ищет способы продлить себе жизнь и поправить здоровье». «О его торговых предложениях я прекрасно знаю», — сдержанно ответила Элис. Седрик снова опустил взгляд. «Я связался с тем купцом. Рассказал ему, куда поеду. Он снабдил меня всем, что, по его мнению, могло мне потребоваться» сосудами для образцов и консервантами, списком самых ценных частей тела. Седрик вдруг вскинул голову и решительно подытожил. Я поехал с тобой в этот поход, намереваясь раздобыть эти части. Я хотел сколотить на них состояние, а затем уговорить Геста бросить тебя и уехать со мной. Элис сидела совершенно неподвижно, ожидая продолжения. Я сделал... Именно то, в чем обвинял Левтрина. «Я использовал тебя, чтобы подобраться поближе к драконам. Я собрал чешую и кровь, даже кусочки плоти, оставшиеся после того, как Тимара промывала рану медной, и спрятал у себя в каюте. Седрик запустил руку в холчевый мешок. Одну за другой он вынул несколько небольших склянок и выставил на стол. На дне одного флакона что-то краснело». Я намеревался отвезти все это в удачный, передать тому колсидийскому купцу и разбогатеть».